день третий глава тридцать четверт синоптики в очередной раз пошутили над горожанами никаких двадцати двух двадцати пяти градусов не было и в помине оконное стекло дробно атаковали дождевые капли унылые темные от влаги громады многоэтажек протыкали низко висящее растянувшееся до самого горизонта темное небо неслись по коричневым потокам кораблики мусора пачки, окурки, пакеты. Посмотрев в окно, Хабаров сделал маленькую зарядку, заварил кофе. Думать о том, что сегодня последний день для того, чтобы спасти девчонку, не хотелось. Если не пройдет вариант с пятнашкой, собственно, второго варианта и нет. Придется тыкать наугад, а там шансов практически ноль. К тому же он не забыл излишней откровенности Трофимова, касательно некоторых аспектов бизнеса. Стоило прикинуть, как в случае чего соскакивать. Стас вытащил сотовый, подумал и набрал номер. — Слушаю, — гаркнула трубка зычным басом, — говорите. — Санька, здорово. Стас Хабаров. Не отвлекаю? — Забыл нашу работу. Конечно, отвлекаешь. Здорово. Друг хмыкнул. — Как там на вольных хлебах живется? Сытнее? — Да не сказал бы. — Свободнее — это да, а сытнее — вряд ли. — Понятно. — Никуда не устроился? — Кому нужен мент с испорченной трудовой? — Будку охранника предлагают, но я как-то... Стас помялся. — Не хочу, короче, совсем уж падать. — Это да. — Тем более башка у тебя варить Это да. — Тем более башка у тебя варит. Будь здоров. Не отчаивайся, найдёшь ещё такое местечко, что все обзавидуются. Твои бы слова, Хабаров помолчал. Сань, я немножко по делу. Излагай. Голос лейтенанта Краевым моментально изменился. Что стряслось? Будь уверен, только мои кни. Примчимся, как чипадел на помощь. Да помощь скорее такая нужна информационного характера. — Спрашивай. — Баху знаешь жулика серьезного? Стас взял ручку и приготовился записывать. Лейтенант Александр Краев славился на весь отдел тем, что никогда ничего не забывал. Однажды случившись, события навсегда оставались в его феноменальной памяти. — Баха. — Да, помню такого. — Мамедов. — Мамедов. «Бахтиаджон. 21 сентября 1961 года. Холост. Адрес проживания...» «Погоди, погоди!» Хабаров прервал протокольную тираду друга. «Он, думаешь, по адресу живет?» «Уверен, что нет», — спокойно согласился Краев. «Ныкается где-нибудь, осторожничает». «На то он и серьезный. Баха вообще-то нормальный. До некоторой степени. Не беспределит. — Дела ровно ведет. — Ну, конечно, я его закрою, даже если он дорогу не там перейдет, — уверенно закончил следователь. — Мне такие элементы в городе не нужны. — А вообще круг его интересов не в курсе? — Ну, основные виды деятельности. — Тебе зачем? — крайв насторожился. — В ментовке не работаешь. Частная практика? — Нет, конечно, просто... Ну, всего рассказать не могу, просто надо очень. Хабаров про себя чертыхнулся, не подготовил заранее легенду. «Я ж не государственную тайну выпытываю». «Не государственную. Смотри, не вляпайся. Вытаскивать-то нам придется по старой дружбе». «Ну надо, так надо. Проверю. Пока. Круг интересов. Сложно сказать уверенно. У него конспирация на уровне» на по наркоте попадались его люди пару раз. Гаражики левые по городу раскиданы. Машины разбирают, краденое скупают. Но это сейчас только ленивый не делает. А больше? Да все по мелочи, короче, особо ничем не брезгуют. Ясно. Стас быстро записывал, поддерживая трубку плечом. Окружение. — Чего-то темнишь ты. Не убрать его случаем вздумал. Вроде пошутил, но по голосу Хабаров определил. Задумался. Смотри, не балуй, тут тебе никто не поможет. Не волнуйся, будет жить твой Баха. Просто пришлось мне с ним пересечься в одном вопросе. Хочу выяснить, чего можно ожидать. Всего. С ними шутки плохи, не стоит даже мельком пересекаться. Пришлось. Так что с окружением? Стас перевел разговор в нужное русло. «Подскажешь?» «Не мой он вообще-то клиент. Много не скажу. Знаю про Исмаила, Бахина племянника. Все время рядом с ним находится. Вроде как учится. Непонятный тип. Вроде наш, герой войны. Боец отменный. Спецназовец. Чего в криминал потянуло? Короче, его опасайся. Есть еще мага. Тоже наш спец. Глава службы безопасности подчиняется Карену. Правой руке Бахи. Вот этот вообще опасный, непредсказуемый. С ним старайся близко не встречаться. На нем и так висит парочка нераскрытых. Знаем, что его рук дело, а доказательств ноль. Вроде все, кого я знаю. <кười> <кười> Ясно. Спасибо, Санька, помог. Хабаров закрыл блокнот. Буду теперь знать, кто есть кто. — Стас, слушай. крайв помолчал. — Если проблемы, скажи. Поможем решить. Не надо, не надо делать так, чтобы нам пришлось тебя искать. Закон, он, конечно, дырявый, но много таких, как я. Преступник должен сидеть в тюрьме. Дружба не спасет, ты понял? — Конечно, Сань. Я сам такой. Все будет нормально. Надеюсь на это, по крайней мере. Если помощь понадобится, даже наверняка понадобится. Сразу тебя наберу. Ну, тогда давай, жду. Удачи, дружище. И тебе, — Хабаров нажал отбой. На душе стало чуточку спокойнее. Появилась надежда, что удавка еще соскочит.